Глава 8. 13 августа 1235 года. Московское княжество. Крохотное новообразованное Московское княжество раскинулось вдоль своей главной магистрали – Москвы-реки. Конечно, с ответвлениями, но не сильно. Поэтому в путешествие по селам округи отряд под руководством Ивана Семеновича отправился на двух больших шлюпках, которые нес на себе арго, фактически гичках. Кораблю они больше ни к чему, а вот отряду очень пригодились. Крепкие, легкие, надежные, плавательные средства, способные идти не только под веслами, но и под парусом, причем довольно быстро. Вот на этих лодочках, каждая размером с доброй ушкуй, Иван и отправился к ближайшей деревне. «Русская деревня. Во скольких песнях и стихах она воспета?» Если их послушать, то она оказывается просто мечтой, вынырнувшей из пучины прошлого, которая, в свою очередь, отличалась справедливостью, честностью и прочими добродетелями. Там все было не так, как сейчас. Еда была натуральная, инфекция ручной, а дизентерия лечебной. Не говоря уже о том, что бабы рожали в поле исключительно здоровых детей, без всяких этих новомодных штучек, от которых один вред. Ну или как-то так. Ценители апокрифической, прямо-таки сказочной древности всегда смогут развить и дополнить эти мысли. Однако на деле все оказалось не так радужно. Ну, давайте по порядку. Еще подходя к берегу, Иван отметил, что несколько рыбаков, бросив все, побежали куда-то к домикам. Две гички, полные вооруженных людей, оптимизма аборигенам явно не добавляли. Но оно и понятно, времена лихия Большинство людей живут по принципу – выдали пистолет и крутись как хочешь. А крестьянам приходилось постоянно помнить о том, что белые придут – грабят, красные придут – тоже грабят. Понимая это, спешить и сразу идти за пейзанами гости не стали. Ведь испугаться могут, и ищи их потом по окрестным лесам, да оврагам и в стогах сена. Иван со своими людьми степенно припарковался, вытащив обе гички на берег. осмотрелись, и малыми силами двинулись в сторону построек. Большая часть отряда демонстративно осталась у лодок, мало того, специально на виду. Подобный подход оправдал себя. Навстречу Ивану вышел мужчина в летах, по местным меркам, конечно. Так-то ему лет сорок от силы было. Осторожный взгляд, обросший, умеренно опрятный, в изврядно поношенных лаптях. Остальной же народ аккуратно выглядывал из самых необычных мест, явно готовясь дать дёру в случае опасности. По крайней мере, то здесь, то там торчали их любопытные мордашки. — И вам доброго дня, путники! — произнёс мужчина и вежливо поклонился. — Я Лукаша, староста нашей скромной деревни. — И вам доброго дня! — едва заметно кивнул Иван, возвращая приветствие. — Я сотник нового князя московского Георгия Максимовича. «Слышал ли о таком?» «Как же не слышать?» «Слышал. О нем вся округа только и говорит. Весть об освобождении от подати, как птица вся окрестной земли облетела». «Это хорошо», — кивнул Иван. «По поручению князя я объезжаю его владения и осматриваю их, кто чем живет, у кого какие беды, так чтоб пойдем, расскажешь». «Чудно как-то». — Никогда раньше князя не заботили наши беды, — удивленно произнес староста, услужливо показывая дорогу к своей хижине. Новый князь из святой земли прибыл, где воевал вместе с отцом за гроб господень. Там его и озарило просветлением духовным. Так что рассказывай, не таись, может, сможем помочь чем? Лука от таких слов сильно призадумался. — Что ждать от странного желания князя? Как поступить? впрочем спорить и перерекаться он не стал какой в этом смысл тем более что никакой явной угрозы от гостей не исходило. поговорить то язык не отвалится а иван шел в глубь населенного пункта и грустнел на глазах какой была в среднерусской деревне всех лет добрые срубы дородные бабы в расшитых рубашках да крепкие мужики что подстать богатырям отнюдь этой сказки к сожалению не было Экономика и доступные технологии диктовали свои условия жизни. Так, например, во всей деревне был только один сруб – дом старосты, да и тот скромный неказистый. Остальные жители ютились в мазанках – домах со стенами из переплетенных веток, покрытых толстым слоем глины. Деревья, конечно, были рядом, а вот подходящего инструмента для их обработки остро не хватало. Поэтому срубы являлись признаком зажиточности, и мне брезговали даже князья. Крыши были крыты сплошь соломой, дранки нет, а глиняной черепицы никто и не заикается. Окна прикрыты ставнями и лишены стекол, или хотя бы их аналогов. Внутри земляной пол и примитивные топчины, набранные не из досок, а из жердей, прикрытых соломой. Мечтаете погреться на старой доброй русской печке? Мечтайте дальше, ибо ее нет вообще И в планах не значится А народ топит по-черному Из-за чего изнутри все стены закопчены от сажи Сами люди подстать своим домам Худые, изможденные Ивану там в 20-21 веках Всегда нравились стройные женщины Но одно дело стройная, спортивного вида девица И совсем иное бухенвальский крепыш смотрящая на тебя тревожным взором. <смех> Какая уж тут эрекция. Жалости только. Ну, и сразу мысли о том, чем бы ее покормить. Конечно, все было не настолько радикально, как в лагерях смерти, но очень близко к тому. Одежда никоим образом не выбивалась из общего фона. Серая грубая ткань, местами подранная и сильно изношенная. У единиц она была относительно новая. Обувь. Практически все рассекали босиком, лето же. Иван впервые с момента попадания в XIII век оказался так близко к простому люду. Как-то так получилось, что Георгий пер словно танк, нигде толком не задерживаясь. А если останавливался, то удерживал своих людей компактно в полной боевой готовности, и мало ли что. Но тут, взглянув поближе на простой и суровый быт крестьян этих лет, Иван лишь с жиловаками играл. Песни о том, что довели и разворовали. Так нет же. Жили они так испокон веков. Бедно и трудно. Редкий год без голода был. Как там говорили, если рожь не уродилась, это не беда. Беда, если ли беда не выросла. И кого ругать, кого винить. Нет в этом деле ни правых, ни виноватых. Есть лишь проблема. Одна большая, сплошная и всеобъемлющая проблема. которую предстояло решать. Иван повернулся к Семену, что шел рядом с таким же пасмурным лицом, но тот лишь покачал головой и тихо сказал, «Ничего не говори, не надо». Тот был из крестьянской семьи, и степень его переживания при виде того ужасного запустения, в котором жили люди, зашкаливала. А научиться пошел из-за того, чтобы помочь избавить людей от голода и скудости питания. насмотрелся в детство, а еще более того, наслушался. Первая половина XX века принесла нашей многострадальной родине много сложных испытаний, отзвуки которых звучали даже в начале XXI -го века. Гости пришли к дому старосты и, разместившись без особенного удобства, стали беседовать. А мальчишки побежали по округе собирать людей. Ведь на дворе было лето, и шли активно полевые работы. Однако уже через три часа Возле дома старосты собралась практически вся деревня. Зачем он их собрал? Ну, Во-первых, пересчитать и оценить трудовой ресурс. Во-вторых, обрадовать тем, что князь Георгий Максимович устанавливает закупочные цены, по которым они могут сдать ему практически всю свою продукцию, а также целый список даров природы, что они могут свободно время добывать, подрабатывая. Что это давало крестьянам? Очень многое. Тут стоит уточнить, что несмотря на глухую древность, купцы уже вовсю практиковали спекуляции, да непростые а с чудовищной вилкой цен, из-за чего крестьяне получали за свою продукцию натуральные гроши, а горожане вынуждены были покупать продовольствие за изрядные деньги, а оно князю было не нужно. Накопление капиталов – это хорошо, но не так и не на своих людях. Что давала обещанная скупка продуктов сельского хозяйства по стабильной цене и в любом количестве? Прежде всего, социальную защиту наименее обеспеченных слоев населения его княжества. Ведь купцы теперь не могут давать цену меньше, чем установил князь. А это немало. Казалось бы, люди постоянно голодали или жили впроголодь. Как они могут что-то продать на сторону? А вот так. Натуральное хозяйство, оно не так уж и замкнуто. как принято считать да оно крайне непродуктивно из за чего товаров порождает очень немного отчего современные исследователи иногда полагают что они не торговали вовсе еще как торговали хотя бы потому что людям была нужна соль весьма недешевый товар в те времена кроме соли сильно превышавшей стоимость продовольствия крестьянам требовались и металлические изделия жуткий дефицит дорогоговизно но все равно без них никуда Поэтому хочешь не хочешь, а приходилось торговать, отрывая от себя часть продовольствия, и нередко изрядную часть. Поговорили очень конструктивно. Люди остались очень довольными, так как хоть и не сразу, но поняли, о чем речь, и просветлели. Кроме того, Иван аккуратно забросил удочки, сообщив, что после сбора урожая в Москве будет наем рабочих, не только мужчин, но и женщин. На том... Встреча и завершилась. Крестьяне угостили, чем смогли княжих людей, что столь радостные новости им принесли. А поутру, позавтракав, отряд пошел дальше. Ему предстояло еще много объектов осмотреть и навестить.